Глава девятая. Катя. «Предлагаю оставить вещи и сразу отправиться в детский дом», — уверенно прозвучал голос Романа с переднего пассажирского сидения такси. «Именно так я и планировала поступить, даже если бы Роман был против. Деньги с собой еще оставались, но почему-то рядом с Алмазовым у меня не возникло ни разу желания их достать и заплатить за такси. Чувствовала, что ему это не понравится». В квартире меня ждал сюрприз. «Ой, Никита, привет!» Вышла к нам навстречу подруга, нервно стала поправлять на себе легкий кружевной халатик. Че не предупредила, что возвращаешься?» Начала она с наезда. «Должна была? Я тебе запасной комплект ключей оставила, чтобы ты за квартирой присмотрела, а не переехала сюда жить». Старалась говорить спокойно, хотя сюрприз мне, мягко говоря, не понравился. «А это кто?» Обратила она внимание настоящего в дверях Алмазова. «Лен, это мой знакомый», — запинаясь, произнесла я. Роман не спешил мне на помощь. Он стоял, прислонившись спиной к стене, и наблюдал за нами. Я ощущала какую-то неловкость, а Ленке хоть бы хны. «Отец Лиски?» Сделав шаг, шепнула она мне на ухо так тихо, что Алмазов наверняка услышал. «Классный. Взрослый». С придыханием в голосе продолжила она шептать. Звук за спиной, будто Алмазов хмыкнул, только подтвердил мои догадки, что он все слышит. Комментировать ее восторг не стало. Мне хотелось, чтобы она скорее замолчала. С Леной я потом наедине поговорю. «Мы только вещи оставите, сразу к Лизе в детский дом». Направляясь в спальню, предупредила Лену. «Пройти мне подруга не дала, закрыла с собой проход». «Кать, не шуми, там Леня спит». Скорчала она просительную моську. «Лёня! Меня от злости сейчас разорвет! Кивнув Лене, направилась в кухню, а она последовала за мной. Не при завижу устраивать разборки. «Дверь закрой! Ты головой стукнулась о лед. Какого лешего ты его сюда притащила? Нам некуда было пойти!» Словно это все объясняла, возмутилась она. «Ты в моей постели? Это просто трындец!» «Совесть есть!» «О таких вещах, как минимум, предупреждают!» Не получалось себя сдерживать, голос звенел на несколько октав выше. «Этот лень уважение у меня не вызывал. В нашей компании он появился недавно, но уже успел пересорить почти всех девчонок. Внешность смазливая, но внутри пустышка». «Пусть поспит», — просительно прозвучал ее голос. Ни капли Лена не раскаялась в своем поступке. Ее волновал только комфорт парня. Ты даже не знаешь, какие у него сложные обстоятельства. И знать не хочу. Он мужик, вот пусть свои проблемы решает сам, без твоей моей помощи. Мы сейчас уйдем, но когда вернемся, я не хочу, чтобы он тут оставался. Сменишь постельное белье, и все здесь уберешь, — жестко проговорила я. Договорились, — воспряла она духом. Где кот? Сбежал. Как сбежал? Перед отъездом подобрала на улице кота, думала ему со мной хорошо и вот... Сбежал? «Когда?» — спросила я Лену, но ответов не получала. «Вы его прогнали?» — догадалась я по виноватому лицу подруги. «Нет, ты что? Выпустили погулять, а он не вернулся». Я ничего не говорила, но очень внимательно смотрела ей в глаза. Он Леню царапал. «Лена!» Ключи верни. У вас пять минут, чтобы покинуть мою квартиру. Обидевшись, она пронеслась мимо меня. Глядеть на голову Леню желания не было. Поэтому я стала сидеть в кухне, продолжая злиться на подругу. Пусть сама его выпроваживает. Тут такой срач. Оглядевшись, мысленно застонала я. Мне полдня понадобится, чтобы здесь все убрать. Молча зайдя в кухню, Алмазов уселся напротив меня. «Может, кофе сваришь?» Приняв удобную позу, спросил он. «Не переживай, кот еще вернется». В том, что он слышал весь наш разговор, можно не сомневаться. В благодарность за поддержку, которую чувствовала от Алмазова, решила не спорить и сварить нам кофе. До нас донеслась грубая бронь Лени в мой адрес. Ленка, видать, пыталась его разбудить, а ему это не понравилось. Я уже хотела выйти и помочь Лене, но Алмазов меня остановил. «Следи, чтоб кофе не убежал». Поднимаясь на ноги, произнес алмаз и направился в спальню. Говорил Рома тихо, слов разобрать не получалось. Леня попытался повысить голос, но тут же замолчал. «Что же там происходит?» Быстро разлив кофе по чашкам, выглянула из кухни. Мелькая абсолютно голым задом, к входной двери шагал Леонид и будто фиговым листочком прикрывал причинное место ладонью. Ленка испуганно жалась к стенке. «Вещи кавалеру передай!» Кинув одежду подруге, жестко, как умеет только Алмазов, произнес он. Передав вещи, она тут же вернулась. «Я одинусь?» Голос Ленки дрогнул, когда она посмотрела на злого Романа. «Не смею задерживать», ухмыльнулся Алмазов. Сжимая в кулаке края халатика, Лена по стеночке протиснулась мимо Ромы в спальню. «Поехали!» — кивнул он мне, заметив в дверном проеме кухни. «А кофе? Где можно лицо умыть?» Проигнорировав мой вопрос, он задал свой. «Надеюсь, там чисто», — указав на дверь ванной, подумала я. Когда Алмазов вышел из санузла, Ленка как раз появилась в коридоре. «Девушка, вы куда собрались?» Нарочито удивленно звучал голос Ромы. «Даже кофе с нами не выпьете». Сидя в кухне, я пыталась понять, что он затеял. «Снимайте, снимайте свои туфли» них вам будет неудобно». «Катя, поехали!» — крикнул он мне. но удивление, голос его не был таким холодным, как секундами ранее. «Лена, ваш кофе на столе», — указал рукой алмаза в сторону кухни. Его вежливый тон никого не ввел в заблуждение. «Забыл предупредить. Лена, у вас есть несколько часов, чтобы убрать в квартире». «Я сама это Катя предложила». К Лене вернулся голос, она попыталась себя хоть немного оправдать. «Тогда мы поедем», — обратился он ко мне, но кивнула ему Лена. «А вдруг Леня вернется?» — спросила Алмазова на лестничной площадке. «Не вернется», — спокойно, но очень уверенно ответил он. «Этот мужчина отличался ото всех ранее мне знакомых. Я могла на него злиться, обижаться, но я ему доверяла». И это открытие немного меня шокировало. Когда это произошло? Ехали мы в тишине. По дороге купили Лизе подарки. Почти такое же волнение я испытывала, когда отправлялась на навстречу Калмазову. Неизвестно, как Лиза встретит меня. Племяшке не нравилось в детском доме. Она все больше замыкалась в себе, не улыбалась и не хотела со мной разговаривать. Чувствовала я себя предательницей. Сморгнув слезы, отвернулась к окну. Дети как раз в это время были на прогулке. Забыв обо всем, я бросилась к Лизе. Директор в прошлый раз запретила мне навещать племянницу без специального разрешения от органов опеки и попечительства, а также настоятельно советовала приходить только в отведенные для посещений часы. Будь на это воля директора, она бы и вовсе не позволяла мне приходить. Видите ли, я не даю Лизе адаптироваться и привыкнуть к новым условиям жизни. В глазах Лизы я не увидела радости. Она не побежала мне навстречу, стояла под кроной пышного клёна и настороженно смотрела на меня. Сердце щемило от боли. «Как ей объяснить, что я её не предаю?» «Ты даже не обнимешь свою тетю? Опустившись перед ней на корточки, спросила ее. Она подняла взгляд на Алмазова, который при его росте и габаритах умудрился тихо подойти. Роман внимательно смотрел на Лизу, И хоть что-то прочитать в его взгляде было невозможно, но я уверена, что он уже заметил их внешнее сходство. На площадке возник переполох, к нам уже спешила воспитатель. Что тут происходит? строго спросила она нас. «А здравствуйте, Надежда Егоровна, поднялась я на ноги. У вас есть разрешение на свидание с ребенком? обратилась она ко мне. Отрицательно мотнув головой, я готова была затеять спор. Добрый день! произнес Алмазов с обескураживающей улыбкой на лице. А дальше я просто наблюдала за тем, как этот искуситель пудрит женщине мозги. Представился, осыпал ее комплиментами, вручил торт, который мы купили воспитателям. «Это кто?» — вернул меня в реальность голосок Лизы. Повисла недолгая пауза. Я пыталась быстро сообразить, как ответить племяшке. Смех Надежды Егоровна немного отвлекал. Что он ей там несет? Она тоже хороша. Забыла, что за детьми нужно приглядывать. Лиза. Присев на корточки напротив племяшки, начала я. Это Роман Алмазов. Лучший столичный... Оборвала себя, потому что это слово ей ни о чем не скажет. Роман Георгиевич — самый лучший адвокат в нашей стране. И он сделает все возможное и невозможное, чтобы мы были вместе. Правда? Правда прижав маленькое тело к себе, вдыхала такой родной запах и... ревела. «Может, вы пройдете в беседку? У вас гостиница, я вижу. Дети вас сейчас замучают». Раздался голос Надежды Егоровны совсем рядом. Вытерев быстро слезы, поднялась на ноги. «Возьмите», — протянул Алмазов еще один пакет воспитательницы. «Это для них». «Спасибо, спасибо». Взяв Лизу за руку, Повела ее в сторону дальней беседки. Я слышала приближающиеся шаги Алмазова, но останавливаться и ждать его не стала. «Катя, я тебе, правда, нужна?» Племяшка шмыгнула носом, а на ресничках ее заблестели слезы. «Моя девочка уже не доверяет родной тете». «Лиза, что за вопрос?» Остановившись, опустилась перед ней на корточке, стерла капельки слез. «Ты мне очень, очень нужна!» А они говорят, что не нужна. Указала она на играющих во дворе детей. На них злиться я не могла. Мне хотелось расплакаться в голос, ведь эти дети озвучивали свои страхи. Они ошибаются, Лиза. Племянница бросилась в мои объятия. Привет, присел рядом с нами на корточке Алмаз. Привет, ответила Лиза, но не улыбнулась. Меня зовут Роман. А еще-то адвокат. «Самый лучший в нашей стране. Катя мне уже рассказала». Алмазов кинул на меня взгляд, но что он хотел им сказать, я не поняла. «Я не только адвокат, но еще и друг твоей тети. Надеюсь и тебе стать другом». «Ты заберешь меня отсюда?» «Да». Уверенно, не моргнув глазом, ответил Роман. «И меня не отдадут тети Оля и дяди Вове?» Услышав такое, я чуть сознание не потеряла. «Лиза, кто такие тетя Оля и дядя Вова?» Голос мой от волнения сильно дрожал. «Надежда Юкоровна сказала, что они хотят меня удочерить». Совсем грустно звучал голос Лизы. «Они уже несколько раз приходили в гости, подарили мне большую куклу». А Стас ей руку сломал. «А еще тетя Оля обещала меня забрать и отвезти в парк». «Отвезти в парк? Тетя Оля?» Звучало набатом в голове. «Катя, ты меня мне отдашь?» «Не отдам!» — прокричала я уверенно, но так страшно мне в жизни еще не было. С мольбой во взгляде я смотрела на единственного человека, который мог мне помочь. «Лиза, я тебе обещаю, что никто тебя у Кати не заберет. Очень скоро вы будете вместе. Ты мне веришь?» С Лизой он старался говорить мягко, но сейчас я видела перед собой того Алмазова, с которым столкнулась в первый день знакомства. Хищник опасный и безжалостный. Верю. Вот и умница. Значит, мы с тобой обязательно подружимся. Тут для тебя подарки. Протянул он пакет с игрушками Лизе. Вы пока его разберите, а я скоро вернусь. Где кабинет директора? Вопрос был задан мне. Объяснив ему, как найти кабинет Марины Игоревны, Повела Лизу в беседку. Будем смотреть подарки. А я от неизвестности все это время буду сходить с ума.